Глава двадцать пятая Та девушка, на которую Андрей Грибов променял бедную Сашу, была красивой. Вызывающе красивой. Всего в ней было много. Груди, губ, зубов. Она невероятно двигалась, даже когда просто шла от своего подъезда к машине. Можно было представить, как она танцевала. Наверняка ее тело двигалось под музыку, подобно языкам пламени. То стремительно и резко, то плавно и лениво. Хотя наслаждаться этим зрелищем он не будет никогда. Не интересно. И чужая красивая девушка ему не интересна. Всё, что ему было нужно, добиться от неё правдивого ответа. Он не верил ни одному её слову. Она врала, и вполне возможно, сама не догадывалась, что врёт. Горелов дважды моргнул фарами и полез из машины. Успел вовремя. Она как раз завела свой автомобиль с автозапуска и собиралась в него садиться. Вероника. "Ок", крикнул он её громко. "Подождите минуточку". Она повернулась на голос и замерла, рассматривая мужской силуэт в свете фар. Потом огляделась, поняла, что народ вокруг имеется, она вряд ли подвергнется нападению на оживлённой стоянке, и осмелела. "В чём собственно дело?" Она приставила ладонь козырьком над глазами. "Кто вы? Майор Горелов. Я звонил вам." Он подошёл совсем близко и показал ей удостоверение. А, поняла, равнодушным голосом откликнулась Вероника. Помню, звонили, а также помню, что сказала вам. Напомнить? Ничего нового сообщить вам не могу. Вы меня извините, но я очень спешу. Я тоже. Горелов с силой стиснул зубы, чтобы не наорать на красивую куклу. Он спешил. Да, спешил раскрыть дело, спешил к жене которая устала его ждать одинокими вечерами, спешил поменять что-то в своей жизни, а для этого надо было раскрыть дело. Говорите быстрее, и я поехала. Изящная ладонь Вероники в тончайшей кожаной перчатке легла на ручку двери машины. Раздался глухой щелчок, и дверь приоткрылась. Сейчас она нырнёт в тёплое нутро богатого авто и умчит куда захочет, а он будет топтаться как лох на одном месте. И все потому, что кому-то некогда, кому-то не хочется, кому-то что-то не то показалось, а кто-то до сих пор гостит у дочери, и допросить ее нет никакой возможности. Это он соседку убитой Саши имел в виду. И Горелов расцверепел. — А теперь послушайте, что я вам скажу, уважаемая гражданка золотых. Он стиснул зубы и промолчал ровно столько, сколько потребовалось, чтобы она, наконец, обратила на него внимание. Ну, говорите, ну, всё ещё капризным голосом произнесла она, но было видно, что девушка в замешательстве. Вы сейчас поедете, но со мной в отдел, где дадите под протокол признательные показания. С какой статьи? неуверенно улыбнулась она. В чём я должна признаваться? Там разберёмся. Горелов повернулся к ней спиной. Вы на своей машине предпочитаете передвигаться. Или мне за вами служебную прислать? На своей, на своей. Чего же казённый бензин тратить? Попыталась она пошутить, но вышло не очень удачно. Вы на машине, так я за вами поеду. Вот и отлично. Горелов обернулся. И не вздумайте играть со мной. В смысле, не вздумайте в дороге потеряться. Вот адрес отдела. Он сунул ей бумажку, заготовленную заранее. Если вдруг раньше приедете, ждите у дежурной части. Позже я вас подожду. Не вынуждайте меня объявлять план перехват. Боже упаси, выставила она щитом ладошки, обтянутые дорогой кожей перчаток. Я следую за вашими задними фонарями. Они приехали одновременно. Когда Вероника вошла в его кабинет, Воронина уже не было. В течение последнего часа старший лейтенант звонил Горелову трижды, но он не слышал. «Был слишком занят размышлениями. Ничего, перезвонит ему позже». Горелов убавил звук до минимума и убрал телефон в верхний ящик стола. И в беседе с Вероникой ничто не должно помешать. Она уселась на стул у окна без излишнего позерства. Короткую меховую курточку оставила на вешалке у входа, оставшись в обтягивающем комбинезоне из черной плотной ткани. Села и глянула на майора взглядом, лишенным страха или недовольства. Скорее ей было любопытно. Расскажите мне об Андрее, нарушил он повишившую тишину. А что о нём можно рассказать? Её лоб пошёл тонкими морщинками. То есть, что именно вас интересует? Всё. Какой он человек, какие у него привычки? Если это и показалось ей странным, вида она не подала, кивнула и принялась рассказывать. Он педант, да, во всём. Любит чистоту, просто на ней помешан. Мне не прощает многих вещей. Не любит, когда я при нём наношу макияж. Считает, что вся эта женская кухня не должна быть видимой. Очень любит вкусную еду, но чтобы она при этом и выглядела красиво. Говорит, что это очень важно. Он эстет, да. Наверное, поэтому и выбрал меня. Скромно фыркнул Горелов. Скромность путь к забвению, как сказал кто-то. Вероника снисходительно ухмыльнулась. Это ему во мне нравится. Что именно? Отсутствие скромности? Да, она повела плечом. Андрей считает, что скромность недо>]брадетель, одна из сторон трусости, еле не желание бороться за место под солнцем. А он боец. О, да. Он совершенно точно знает, чего хочет от жизни и планомерно движется в этом направлении. Она расправила плечи и взглянула с вызовом. И это меня в нём устраивает. Мы амбициозны, и мы нашли друг друга. А его прежняя девушка? А что его прежняя девушка? Она при чем? Что Андрей говорил о ней? Почему они расстались? Товарищ майор, медленно протянула Вероника, вам не кажется, что об этом вам лучше поговорить с Андреем? Нет, не кажется. Я буду говорить об этом со всеми, с кем захочу. Резким неприятным голосом оборвал ее Горелов. Мне повторить вопрос? Не надо, матнула она головой, приводя в движение тяжёлые пряди волос. Он разлюбил её, наверное. Вот они и расстались. Наверное, или разлюбил. Он противно со значением улыбнулся. Может, он по-прежнему любит её? А с вами так время проводит. Он хотел её разозлить, и у него получилось. Со мной? Она сузила глаза и зашипела. Это с той дурой он время проводил? а у нас с Андреем чувства 10 лет, ставил Горелов тихим голосом. Что, 10 лет? Он проводил время с Александрой целых 10 лет. Согласитесь, долго. Долго. Вот она ему и надоела. Вероника откинулась узкой спиной на стул и ухмыльнулась. За 10 лет кто угодно надоест, даже пламенные чувства способны остыть. А может, причина их расставания в другом? Александра с её связями перестала быть ему полезна? Связями? Да какие у неё связи, господи, фыркнула Вероника, но не очень уверенно. А вы не знали, что его бизнес начался с сошных денег, с рекомендации её влиятельных родственников. И в виде замешательства девушки Горелов не без удовольствия подытожил. Не знали? Про её родственников он что-то такое говорил недавно. Тонкие морщинки на её высоком челе стали глубже. Андрей даже предположил, что они наняли частного детектива следить за ним. А за ним следят? удивлённо воскликнул Горелов. Да, он думал, что это я, а я в отказ. Мне зачем? Хотя я немного соврала ему. Вероника покусывала белоснежными зубками пухлые губы, словно пробуя их на прочность. Мы были в клубе с девочками, и ко мне подкатил один мужик. Симпатичный такой, спортивный. Мне, честно говоря, он понравился. Я думала, что тоже ему понравилось, и даже пыталась с ним флиртовать. Но он вдруг начал задавать мне вопросы об Андрее. «Какие вопросы?» «Наподобие ваших, об Андрее и его девушке, которую убили». «Что еще?» «Ничего», — зло глянула Вероника. Я отшила сразу, как поняла его интерес, и даже денег не взяла, хотя он немало предлагал за информацию. «Наглец!» Начал с комплиментов, а потом тухляк погнал. «Извините». «Андрей что?» «Знаете, он страшно перепугался. Пришлось даже ему соврать, что никакого мужика не было. Опишите мне этого человека». Ей потребовалось не более двух минут, чтобы Горелов узнал того, кого она описывала. «Это он?» Показал он ей фотографии. «Он? А откуда? Блин, он что, преступник?» Вероника занервничала и принялась накручивать на палец прядь волос. Горелов оставил её вопрос без ответа. Его у него просто не было. Он сам не знал, что конкретно его интересовало. 31 декабря, поддёргла плечами девушка. Что, когда, как? Я послала его подальше с его вопросами. Я что, должна помнить, во сколько мы за стол сели, во сколько из-за него вышли, что ели, пили? Бред, не находите? Не нахожу, покачал головой Валентин, подпёр кулаком подбородок и улыбнулся ей. Меня, не поверите, интересует то же самое. В смысле, округлила она шикарно подведённые глаза. Меня тоже интересует ваш с Андреем 31 декабря. Поможете мне бесплатно? ухмыльнулся Горелов. И я от вас отстану. Да уж отстаньте. Вам ещё приплатить придётся, чтобы отстали, проворчала она провела руками по идеально натянутой на коленях ткани комбинезона и мотнула головой. "Спрашиваете, время идёт. Новый год вы с Андреем встречали вместе?" "Да. Были гости." "Нет, так вышло, что мы остались вдвоём. Потом уже часа в 2 рванули в клуб." "Почему?" "Рано начали отмечать, рано закончили", фыркнула она, озорно блеснув глазами. "Напились, короче. Я же вам рассказывала." «Не помните?» «А подробнее?» «Он приехал ко мне слишком рано. Я еще даже не была готова». «Во сколько?» «Ой, ну...» Она захныкала. «Часов в пять или шесть. Не помню уже». «Хорошо. Что было дальше?» «Ну, пока я металась по квартире, он стол накрыл. Давай, — говорит, — за уходящей по маленькой. А я не против. Выпили коньяку по рюмке. Потом еще по одной. Дурачились, бесились. Очутились в койке». Они уснули, проснулись уже за полночь, собрались и в клуб. Всё. Горелов сутулился, рассматривая точёный профиль девушки. Она получается спала всё то время, пока ряженый Дед Мороз тащил по лестнице мёртвое тело Александры, облачённая в костюм снегурочки. И это мог быть Когда вы проснулись за полночь, Андрей спал с вами рядом? Да. Как он как он выглядел? Он понимал, что вопрос дурацкий, и ответ получил не лучше. Как младенец, то есть с голой попкой, фыркнула Вероника и рассмеялась. "Каким уснул, таким и проснулся, а его вещи?" спросил он так, на всякий случай. "Что его вещи? Мы их раскидали, знаете, по всей квартире, когда в койку мчались. И вам пришлось гладить ему сорочку, чтобы поехать в клуб. Зачем?" Не поняла Вероника. Но он же не мог поднять с пола измятую рубашку, надеть её и поехать в клуб, так? Так, не мог. Она неуверенно улыбнулась, пожала плечами и вдруг затихла. Он удел чистую, выглаженную из вашего шкафа, поторопил её Горелов. В моём шкафу нет его личных вещей. Он не желал этого. Она странно сгорбилась, уставилась на свои пальцы, впившиеся в колени, и неуверенно произнесла: Я тут вдруг вспомнила. Говорите. Сердцу горело, оно колотилось как бешеное. Голос сел от волнения. Он почувствовал это прорыв. Его блуждания в темноте закончились. Он был в другой рубашке в клубе. Её глаза неожиданно заблестели от слёз. Он он мне соврал. Он уезжал домой переодеваться, пока я спала. Давайте подробнее о рубашке Веронника и под протокол. Дверь его кабинета закрылась за девушкой 20 минут назад, а он всё сидел и не мог поверить, что, кажется, нашёл убийцу Александры Витипской. Сейчас, вот сейчас он соберёт все свои мысли, приведёт их в порядок и пойдёт на доклад к полковнику. Тот всё ещё был в своём кабинете. Горелов звонил в дежурку, и ему сказали, что полковник ещё не выходил. Пора докладывать. Тот выслушал, не перебив ни единым вопросом. И лишь когда горело закончил, спросил: "Но ну, ты ведь понимаешь, майор, что показания лживого таксиста прокурор не примет, и девушка, которая напилась и запросто могла не вспомнить, в какой сорочке к ней приехал её жених, а в какой уехал, тоже не свидетель, понимаешь?" "Так точно, товарищ полковник. Но я найду доказательства, найду. И ещё надо срочно опросить соседку убитой Витебской, кого она видела 30-го числа?" Кто приходил к Александре? То есть, ты думаешь, что убита она была 30-го? Думаю, да, но это могло быть и 31-го. Андрей приехал к ней. Зачем? Вопрос открыт. Они могли повздорить, даже подраться. Она умерла в результате перелома шейных позвонков. Крови не было, только царапина на виске, но кровь от неё осталась на шапке. Поэтому эксперты и не нашли в её квартире следов. Он убил её. О тело вывез поздно вечером 31 декабря. Всё тщательно спланировал, продумал, вплоть до того, что опаил свою девушку, чтобы подтвердила его алиби. Но но педантичная любовь к чистоте его подвела. Не мог он пойти в клуб в той же рубашке, в которой вывозил труп на полигон для утилизации отходов. Вот ведь а. Полковник выбрался из-за стола и пошёл к вешалке, зная, им опродявить нечего. Чего со сердечного признания от него не дождаться, Маёр. Таксист ещё навигатор вырубил. Так бы наш Андрейка на него попал и уже не отвертелся бы. Надо поискать записи с камер в том районе Маёр за 31 декабря. Когда знаешь, что ищешь, всё упрощается. Ты домой это собираешься или будешь до утра тут сидеть? Жена ещё терпит? Жена не вытерпела. Света в окнах не было, и на столе в кухне лежала лаконичная записка. Поживу у мамы, написала Надюша. Про ужин на плите или в холодильнике ни слова. Его и не было. Горелов напрасно лазил по кастрюлям, а они оказались пусты. Это был бунт, на который Надя, конечно же, имела право, но даже её неожиданные капризы не испортили ему настроения. Он пожарил себе картошки, с аппетитом поужинал и засыпал почти счастливым. Он нашёл убийцу несчастной девушки. Осталось найти доказательства, но он их добудет непременно.